Хмуро рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно. «Вы полагаете, что при помощи тепловых лучей можно бурить землю? Хотя при трехтысячной температуре расплавятся и глины, и гранит. Очень-очень любопытно. А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину?» М -м. «Если соединить бурение с искусственным охлаждением...»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 Разбудила сестра Кармелитка, вся в белом, осторожно, плотными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванны. Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки после того, как Шельгу без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло. Его уже раза два допрашивал следователь.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 или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог попасться человек, набитый тысячи франковыми билетами». На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин-Хлынову, переданную следователю сестрой-кармелиткой, Шильга ответил, «Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России».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 хорошо ответил ролинг завтра я вас приму я должен продумать заново ваши предложения зоя сказала негромко "Ролинг, не говорите глупостей мадмуазель Ролинг подскочил котелок съехал ему на нос мадмуазель ваше поведение неслыхано! предательство разврат Так же тихо зоя ответила ну вас к черту говорите с гариным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 Зрачки его расширились во весь глаз. Перед ним, на белом стульчике, со шляпой на коленях, сидел Хлынов. Часть пятьдесят первая. «Не предугадал хода. Думать времени не было», — рассказывал ему Шульга. «Сыграл такого дурака, что, ну...» «Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга», — сказал Хлынов. Какой черт я взял? Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел как крыса в автомобиле, ощетинился двумя кольтами. Со мной оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами. Сообщил об этом Роллингу. Он струсил, зашипел, наотрез отказался выходить из машины. Потом он пытался стрелять в Зою Монрос, но мы с Гарином свернули ему руки. Долго возиться было некогда, я вскочил за руль и ходу. Когда вы были уже на полянке, и они совещались около дуба, неужели вы не поняли? Понял, что мое дело ящик. А что было делать, бежать? Ну, знаете, я все-таки спортсмен, к тому же у меня и план был весь разработан. В кармане фальшивый паспорт для Гарина с десятью визами, аппарат его рукой взять в автомобиле. При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать. Ну хорошо, они сговорились. Роллинг подписал какую-то бумажку там, под деревом, я хорошо видел. После этого, слышу, он сказал насчет четвертого свидетеля, то есть меня. Я в полголоса говорю, Зоя, слушай-ка, давеча мы проехали мимо полисмена, он заметил номер машины. Если меня сейчас убьют... К утру вы все трое будете в стальных наручниках. Знаете, что она мне ответила? Вот женщина. Через плечо, не глядя. Хорошо, я приму это к сведению. А до чего красиво, бессовка. Ну ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я как ни в чем не бывало. Первая села Зоя, высунулась и что-то проговорила по-английски. Гарин мне... «Товарищ Шельга, теперь валяйте, полный ход по шоссе на запад». Я присел перед радиатором, вот где моя ошибка. У них только и была одна минута. Когда машина на ходу, они бы со мной ничего не сделали, побоялись. «Хорошо, завожу машину». Вдруг в теме, в мозг, будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом. опрокинула навзничь. Видел только, мелькнула перекошенная морда Роллинга. Сукин сын, четыре пули в меня запустил. Потом я открываю глаза. Вот эта комната. Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил. «Где, может быть, сейчас Роллинг?» «Как где?» «Конечно, в Париже. Ворочает прессой». У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Деньги лопатой загребает. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или яд в соуснике. Он меня все-таки пришьет, конечно. Чего же вы молчите? Немедленно нужно дать знать шефу полиции. Товарищ дорогой, вы с ума сошли? Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.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 — Алексей Семенович, она посильнее нас с вами. Она еще много крови прольет. Часть пятьдесят третья. Зоя вышла из круглой и низкой ванны, подставила спину. Горничная накинула на нее мохнатый халат. Зоя, вся еще покрытая пузырьками морской воды, села на мраморную скамью. Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца,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 Не отхлебнув, он поставил чашечку на скатерть. «Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов», — сказал он, не поднимая глаз. «Как заходить в Неаполь? Какая-то ска. Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уж нужны вода и бензин». «Если встать на внешнем рейде», — тихо проговорил капитан. «Янсен, ваши предки были морскими пиратами?» «Да, мадам. Как это интересно».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 и все это чтобы возить вздорную бабу по теплой скучной луже фу но мадам устроите какую нибудь глупость янсен не скучно есть устроить глупость когда будет страшная буря посадить яхту на камень есть посадить яхту на камни. вы серьезно это намерены сделать если вы приказываете он взглянул на зою в глазах его были обиды и сдерживаемое восхищение зоя потянулась и положила руку ему на белый рукав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 Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать. Сейчас будут вызывать по радио. Часть 54 четвертая. Ветер порусил белую юбку. Зоя поднялась на верхнюю палубу к рубке радиотелеграфа. Прищурясь, вдохнула соленый воздух. Сверху с капитанского мостика необъятным казался солнечный свет, падающий на стеклянно рябое море. Зоя глядела и загляделась, взявшись за перила. Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете. Сердце билось от счастья. Казалось, оторви руки от перил и полетишь. Чудесное создание, человек. Какими числами измерить неожиданности его превращений? Злые излучения воли, текучий яд вожделений, душа, Казалось, разбитое в осколки, все мучительное темное прошлое Зоя отодвинулось, растворилось в этом солнечном свете. Я молода, молода, так казалось ей на палубе корабля, с поднятым к солнцу бушпритом, я красива, я добра. Ветер ласкал шею, лицо. Зоя восторженно желала счастья себе. Все еще не в силах оторваться от света, неба, моря, Она повернула холодную ручку дверцы, вошла в хрустальную будку, где с солнечной стороны были задернуты шторки. Взяла слуховые трубки, положила локти на стол, прикрыла глаза пальцами. Сердцу все еще было горячо. Зоя сказала помощнику капитана, «Идите». Он вышел, покосившись на мадам Ламоль. Мало того, что она была чертовски красива, стройна, тонка, шикарна,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 Будьте спокойны, счастливы, безоблачный путь.